Антонио, Антонио, иди а, сюда скорее А, что случилось, Мария? У нас что-то с дверью, я не могу в нее пройти Так, ну-ка попробуй еще раз М Да, действительно, ничего не получается А месяц назад, когда мы уезжали к маме, ты в нее проходила? Конечно, я же как-то вышла из квартиры М Да, видимо, дома сел Это все из-за негодяев-строителей, которые сдают недоделанные дома Но, Антонио, если бы дом осел, дверь бы уменьшилась в высоту Да, <Denn 'n fall> значит, дом осел в ширину, все Какой ты умный, Антонио Тогда придумай, как мне попасть внутрь Так, сейчас я протолкну тебя Только постарайся не сбить сервант а -а -а -а <dissertation> Антонио, мне было больно, и потом ничего не вышло Да Протолкнуть тебя не получилось. Может попробовать вытащить тебя штопором? М а а ну что ты говоришь, Антонио? А прости, это я о своем. Да, тогда попробуем Антонио. вот это. <клышко> Антонио, господи, ну что это э было? Бревно. Я пытался протолкнуть тебя бревном. И как? Ай, ничего не получилось. Да, да, я только еще больше застряла. Вот в прошлый раз, когда мы приехали от твоей мамы, нам пришлось расширять двери на полметра. Мы больше не можем позволить себе такие расходы. Делаю последнюю попытку. Мария, смотри, мышь! Мышкой я, похоже, переборщил. Снесла две стены и вылетела в окно. Да. Пойти взглянуть, не ушиблась ли она. Хм, ничего. Здесь же стоял микроавтобус, а теперь только большая воронка, да. Теперь мне придется свыкнуться с мыслью, что Марии больше нет. С этой трагической, но прекрасной мыслью. Ах, пойду вздремну на нервный почве.